Глава 58 Лори смотрела, как Бреннер продолжает идти по Бауэри на юг. Затем он сел за руль чёрного «Доджа-чарджера». Теперь они осторожно следовали за ним, держась на безопасном расстоянии. «В голове не укладывается, что эта тачка работает на электричестве», — сказал Лео. «В управлении она ведёт себя, как гоночный автомобиль». «Веди осторожно». Джерри с неё пылинки сдувает. «Куда же направляется Бреннер?» «Хорошо бы в Олбани. Джерри сказал мне, что мы можем проехать только 60 миль, после чего машину надо будет заряжать». Мигает поворотником. «Значит, едет к мосту Триборо. Может, он намылился в аэропорт Ла -Гвардия? Хочет сбежать?» «Погоди, он опять включил поворотник. Думаю, он направляется к Рэндаллс-Айленд». Это был остров на реке Истривер, находящийся между Восточным Гарлемом, и Южным Бронксом и Квинсом. Большую часть острова занимал городской парк. «Держи дистанцию, папа. В этом парке иногда бывает совсем мало народу, так что у тебя не получится затеряться в потоке машин». «Знаешь, сколько раз твой старик вот так ввёл слежку? У меня всё под контролем». Лорина вела бинокль на номерной знак машины Бреннера и, быстро достав из бардачка бумагу и карандаш, записала её номер. «Это страховка на тот случай, если мы его потеряем». «Это хорошая мысль. Но я не собираюсь его терять», — ответил Лео. Затем, ткнув пальцем вперёд, добавил. «Он заезжает на парковку, находящуюся возле бейсбольных полей. Не следуй за ним, проезжай. Не то он нас увидит». Лори несколько раз привозила сюда Тимми, чтобы отпраздновать его день рождения, и знала здешние места. В парке имелось более 60 спортивных полей, и даже в погожий день отнюдь не на всех шли игры. «Положись на меня», — твёрдо сказал Лео, приближаясь к парковке, на которую заехал Бреннер. Лори низко пригнулась на своём сиденье, когда они проезжали мимо. «За этим полем есть небольшой редкий лесок. Мы можем припарковаться за ним». «Возможно, он увидит нашу машину, но он никак не сможет разглядеть нас самих». Вскоре Лори почувствовала, что машина остановилась. «Папа, быть может, нам стоило бы вызвать подмогу?» «Пока ещё рано. Моё чутьё говорит мне, что после столкновения с тобой он позвонил кому-то и назначил встречу. И я не хочу спугнуть того, с кем он собрался встречаться». Бреннер вышел из машины и курил сигарету, опёршись на капот. Посмотрев на свои часы, он огляделся по сторонам, задержав взгляд на леске. «Он смотрит на нас, папа. Не беспокойся, нас он не разглядит». На парковку заехал «Универсал Вольво» и припарковался рядом с машиной Бреннера. Лори отрегулировала бинокль и смогла рассмотреть водителя. «Это женщина?» «Сказала она. И она кажется мне знакомой. Боже, папа, не верю своим глазам. Это же Лиэн Лонгфеллоу». Жена сенатора вышла из своей машины, внимательно огляделась по сторонам и подошла к Бреннеру. Хотя день был пасмурный, на ней были тёмные очки. Ни Лео, ни Лори не обратили внимания на белый кроссовер, который заехал на парковку и двинулся в сторону следующего игрового поля.